57. Если усилилась опасность страны тьмы, значит, возможность света приумножилась так же, и в степени равной, ибо полюсность явлена во всём. Значит, сейчас время такое, когда преуспеть в восхищении света можно особенно яро. Так оно и есть. Ближается время прихода, и магнитность фокуса света возрастает напряжённый неуклон. увеличивая и усиливая фокус каждого сознания к нему устремлённую поэтому обращение сознания к свету обращение усиленное и углублённое будет точиже вызывать в нём реакцию созвучную и ощущаемую явно огненное напряжение пространства это явление просветления сознания сделает ещё более интенсивным именно настаёт время великой жатвы когда можно собрать в корзины свои плодонос Смотрите кругом, как тьма пожинает от трудов своих тёмных. Так же и дети света собирают жатву свою. Но в эти смутные дни тьмой не прильститесь, бы легко набрать и чёрных плодов, особенно если приукрашено они поддельно под плоды добрый. Много искусных рук трудится над этим нехорошим делом, и много обманутых сознаний, и много отравленных душ. отролившихся ядом чёрных плодов, приукрашенных и поддельных под плоды света. Евитер распознавания, нельзя уже более относиться к жизни обычно, необычность вступила в права, и каждая ошибка яро цвёт своим цветом. Кто-то думает о могуществьить мы? Дать масильная особенно сейчас на сочтины её дни, и горе прилестившим стьмою За примером не надо ходить далеко. Посмотрите поближе вокруг и увидите путь змея и печальную судьбу следующих за ним. Конечно, карма одежане ужасна, это тоже путь змея и участь следующих за ним. Лучше помыслить о том, как духа светлый доспех укрепить для последнего испытания, ибо девятый вал самый опасный. Чем же и как же укрепить одеяние духа перед победой? Единение устремлением преданности любовь к Владыке ведущему света, так укрепите броню духа, и так станете неуязвимыми для всех тёмных попыток вас отклонить от пути.